Глава 23, 13 декабря 2008 года. Когда мы вышли из самолета в Кабо, Райан взял меня за руку. Я никогда не бывала в Мексике, но сразу вспомнила Кейда в тот день, когда мы расстались в его квартире на площади пионеров. Он предложил мне поехать с ним в Мексику, в Канкун. Если бы я согласилась, как бы это изменило нашу историю. Я вздохнула и пошла вперед. Воздух был тёплым и сухим, и я порадовалась тому, что надела белый льняной сарафан, а не джинсы, которые всегда предпочитала. Когда я включила телефон, он запищал. Я поняла, что пришли голосовые сообщения, и их проигнорировала, решив сосредоточиться на районе и не думать ни о чём другом. Такси довезло нас до отеля. Там нас приветствовал консьерж, предложивший две маргариты в бокалах с солью по краям. Он проводил нас в номер. Трехкомнатные апартаменты с видом на океан. «Это действительно великолепно!» — восхищенно сказала я Райану. «Не, надеялся, что тебе понравится!» — ответил он. «Все восхитительно!» — я оглядела комнату. Она на самом деле была удивительно хороша, строгая и современная, но при этом уютная. Кровать со столбиками из красного дерева выглядела роскошно под белым крахмальным покрывалом и с подушками, украшенными розовой и бирюзовой вышивкой. В смежной ванной комнате, отделенной занавеской, стояла большая ванна для двоих и был паровой душ. Идеально, и все же я почувствовала боль, когда подумала о том, как люди живут на улицах, как долгое время жил Кейт. Мир контрастов, с одной стороны красота, с другой мрак, а между ними, ровно посередине, разделяющая их черта. На шкафчике бара стояла бутылка дорогой текилы, блюдо с лаймами и тарелочка с солеными орешками кешью, подарок от отеля. Райан налил нам обоим по глотку и вышел на террасу с персональным панорамным бассейном, как и было обещано на сайте. Он сменил брюки на купальные трусы, Я быстро надела голубое бикини, и мы вместе скользнули в теплую воду. «За нас», — с улыбкой произнес Райан. «За нас», — повторила я, проглатывая текилу. Она обожгла мне горло, но одновременно согрела и успокоила. Я смотрела вдаль наблюдала, как волны разбиваются о берег. Сверепые и мощные они снова и снова ударялись о песок, не останавливаясь ни на минуту. Меня восхищала их мощь восхищала сила, которую мы не могли контролировать. Солнце садилось, на небе появилась луна. Приливы сменялись отливами. А еще я думала о том, почему нас влечет к людям. Много лет назад меня привлёк Кейт. Наше влечение друг к другу было магнетическим, физически ощутимым. Разумеется, меня влекло и к Райну самого начала — Но по-другому. Это влечение было спокойнее, мягче. Было ли оно от этого лучше и долговечнее? Я сильно его любила, но наши волны не были такими мощными. В нашем с море плавать безопасно. А с Кейдом. Волны нашего прилива разбились о берег. Я пожала плечами. Райан устроился поближе ко мне, положил руку мне на талию. Мне было хорошо с ним, как всегда. Я положила голову ему на плечо, уткнулась носом в шею, вдыхая его любовь ко мне, впитывая ее, отдыхая в ней. «Я рад, что мы здесь», — сказал Райан, бросая в рот Кешью. «Иногда надо уехать подальше, чтобы оценить свой дом». Я повернулась к нему. «Тебе кажется, что мне не нравится жизнь, которую мы строим вместе?» «Не совсем так». Мы вместе мечтаем о нашем общем будущем. Это как дом, который мы так давно придумываем. Ты выбрала окна, я нашел вариант парадной двери. Мы поссорились из-за бордюра и плитки в ванной, но в процессе нашли компромисс. И вот теперь мы готовы начать строительство. Все разрешения получены. цемент Цементовозы и бульдозеры стоят наготове. Он замолчал и заглянул мне в глаза. Но я не до конца уверен... что ты готова заливать фундамент. Райан был прав и знал это. Впервые я поняла, что могу потерять этого красивого, замечательного мужчину, если я не буду осторожной. «Берег явно не для купания. Не хочешь искупаться в большом бассейне?» — спросил Райан. В журнале водопад выглядел потрясающе, не терпится посмотреть на него. «Конечно, иди, я приду к тебе». только переоденусь и достану кое-что из чемодана. «Как скажешь, детка», — улыбнулся он в ответ. В Мексике восхитительно уединение. Я думала об этом, лежа в шезлонге у бассейна и наблюдая, как Райан плавает от бортика до бортика, пока бармен готовит нам еще по одной порции маргариты. И все же совершенство этого места не могло успокоить боль в моем сердце. Рядом со мной стояли два пустых шезлонга. «Не возражаете, если мы здесь устроимся?» — спросил голос. Я подняла глаза и увидела пару примерно моих лет. На ней был белый купальник бикини и подобие парео из черной сетки, искусно задрапированное вокруг талии. Мужчина был высокий и красивый, в темно-синих купальных трусах и очках Рэй-Бен Вайфарер. «Нет-нет, пожалуйста», — ответила я. «Спасибо», — сказала женщина. «Я Элли». «Привет, я Кайли». Она улыбнулась и отпила глоток фруктового коктейля. «У вас тоже медовый месяц?» Райан сел на шезлонг рядом со мной и улыбнулся паре. «Нет», — сказала я, — «мы просто в отпуске». «У нас скоро свадьба», — вступила в разговор Райан. «Думаю, этот отпуск можно назвать репетицией медового месяца». Элли рассмеялась. Жаль, что Рэй не подумала об этом. Она посмотрела на своего спутника. Мы поженились в прошлые выходные. Я почувствовала взгляд Райана. Поздравляю. А вы приедете сюда в настоящий медовый месяц? Не знаю, ответила я, мы пока не решили. В самом деле, Эли явно была шокирована. Мы забронировали здесь номер за полтора года. Она с нежностью посмотрела на мужа. В любом случае, приятно, что свадьба у вас еще впереди. Мне просто нравится говорить о Рэе, как о моем муже. С этим ничто не сравнится. Она повернулась ко мне, как будто желая поделиться секретом. Но мне понравилось планировать свадьбу. У меня было двенадцать подружек. Вау, оценила я. Звучит впечатляюще. «Шестьсот гостей, да», — добавила Элли. Я вдруг почувствовала слабость и потерла липкие ладони. Неужели бармен сделал мне двойную маргариту? Букет был из роз и фрези щебеталели, и торт. Пять ярусов из белого шоколада и фондана. Мы с Рэм сохранили кусок, чтобы съесть на первую годовщину свадьбы. Моё сердце забилось чаще. Появилось странное ощущение — Меня как будто заперли в крохотной комнатке без окон и дверей. «Все было очень красиво», — продолжала Элли. «Я в восторге от своего платья. Хотите посмотреть фото?» «Нет, я не хотела рассматривать снимки ее свадебного платья. Нет, я не хотела говорить о ее свадьбе или о моей, или о любом другом варианте счастливой семейной жизни». Я резко встала. «Прошу прощения, я...» Я, кажется, перегрелась на солнце, или слишком много выпила, или и то, и другое сразу. Мне что-то нехорошо. Пойду немного полежу в номере. У меня кружилась голова. На лбу выступили капельки пота. «Я пойду с тобой», — встревожился Райан и подхватил мою сумку. «Выздоравливай», — пожелала мне Элли, в ее голосе звучали одновременно смущение и досада. В номере две горничные стелили постель. Райан вежливо попросил их уйти, и я рухнула в кровать. «Выпей воды», — Райн сел рядом со мной и подал мне стакан. «Солнце слишком жаркое, ты обезвожена». Я взяла стакан и выпила его залпом. «Если бы только вода смогла меня успокоить». За ужином Райн заказал бутылку вина с одного из наших любимых виноградников в долине Напа. «Кеймус», — повторила я название, пытаясь развеселиться. «Хорошо, что оно у них есть, правда?» Я улыбнулась, вспомнив, как он удивил меня поездкой в долину Напа через пять месяцев после начала наших отношений. Мы оба мгновенно влюбились в маленькую винодельню. Вдоль извилистой дороги росли полевые цветы. Я попросила Райна остановить машину, чтобы я могла сорвать красный мак. Теперь я тосковала по тем дням. Когда официант наполнил наши бокалы, я заметила пару, с которым общались у бассейна. Они сидели за столиком в другом конце зала и склонились друг к другу так близко, что, казалось, их носы соприкасаются. «Мой брат собирается прилететь на праздник по случаю нашей помолвки», — сказал Райан, вращая бокал, а потом отпивая большой глоток. «Отлично!» — отозвалась я, неожиданно осознав, что до этого момента я даже не вспоминала о нашей помолвке и празднике в честь нее. Райан зарезервировал банкетный зал в ресторане «Серафина», который нравился нам обоим. Но я полюбил его задолго до Райана. Честно говоря, каждый дюйм Сиэтла был связан для меня с воспоминаниями. Воспоминаниями о другом времени. «Я видел в списке откликнувшихся на приглашение имена Грегори и кэтти Они тоже приедут», — продолжал он. «Едва ли они поедут из Портленда на машине». Я подумала обо всех тех людях, которые будут на празднике. Грегори и Майк и Лиза, Эйви и Джонатан, Джен, Трейси, Босс Райана. Милая пара, которая живет на углу нашей улицы и ждет первенца к Новому году». Все они приедут на праздник в честь нашей любви. Я почувствовала вибрацию телефона в сумочке. Я оставила доктору Брэнсон мой номер и попросила позвонить или прислать сообщение, если у Кейда возникнут проблемы. Кайли негромко окликнул меня Райан. Я оторвалась от телефона. Это было всего лишь смс от Трейси. Могу я попросить тебя уделить этот вечер? Только мне спросил он. Я не хочу ни с кем тебя делить. Ни с твоим телефоном, ни с твоим прошлым. И уж, конечно, я не хочу делить тебя с твоим бывшим бойфрендом, который, возможно, все еще живет в твоем сердце. Я постаралась улыбнуться и протянула к нему через стол руку. «Райан, я принадлежу тебе», — сказала я, сдерживая слезы. «Правда?» — спросил он. Его голос звучал нежно, ласково. «Да». Я сжала его пальцы. Да. На другое утро я открыла глаза после девяти. Я лежала в объятиях Райана, и мне не хотелось двигаться, было так уютно. Мне нравилось тепло его кожи и то, как он держал меня. Я чувствовала себя в безопасности, защищенной от мира. Но в другом углу номера зазвонил мой телефон. Райан заворочился, когда я разомкнула его руки, чтобы ответить. Номер был незнакомым. Алло? «Кайли, это доктор Брэнсон. Простите, что беспокою вас. Я знаю, что вы за рубежом, но с Кейдом проблема». «Что случилось?» рэнсел в кровати. Доктор Брэнсон откашлялась. «Он ушел, и мы не смогли найти его». «Что значит он ушел?» «Персонал находится в центре круглосуточно», начала объяснять она. Но охранник на входе отлучился в туалет. В этот момент Кейт вышел из помещения. Камера зафиксировала его на выходе из здания в четыре часа утра. «Это ужасно». «Да», — продолжала доктор Брэнсон. «Но я не думаю, что нам стоит паниковать. Вполне возможно, что он вернется позже. Я попросила охрану Харбор-Вью проверять, нет ли его поблизости». Я посмотрела на открытые двери, выходящие на террасу. Внизу на белоснежный песок набегали волны. Вся сцена дышала покоем, вот только у меня внутри поселился ужас. Кейт снова на улицах, а я в тысячах миль от него. «Я прилечу первым же рейсом», — пообещала я. «Я смогу его найти. Я знаю, куда он пошел». Мне... «Неприятно погружать вас в эти проблемы», — ответила врач, «только он бы сделал для меня то же самое», — сказала я. Райан не произнес ни слова, когда я положила телефон. «Кейт пропал», — объяснила я. «Ты, наверное, слышал». Он кивнул и откинулся на подушке. Я не могла понять, расстроен он или раздражен. «Мне очень жаль, но я должна лететь», — «Я не могу сидеть здесь, зная, что Кейт снова на улице. Он не в себе, Райан. Ему нужна моя помощь. Я понимаю, что тебе должно быть трудно это понять, но я должна ему помочь». Райан вздохнул. «Разумеется, я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал он. «Но ты должна сделать то, что необходимо. В наших отношениях всегда присутствовало доверие. Каждый волен поступать так, как требуется». «Спасибо». Я торопливо собирала вещи, потом позвонила в авиакомпанию, чтобы перерегистрировать билет. Если бы мне удалось сесть в такси немедленно, то я успевала на 11-часовой рейс в Сиэтл. Я натянула джинсы, собрала волосы в хвост. Перед тем, как покатить чемодан к двери, я подошла к кровати, где под простыней лежал обнаженный Райан. «Я не хочу уезжать, но я должна». Он долго смотрел на меня, потом притянул к себе. «Мне бы хотелось, чтобы ты осталась. Но поступай так, как тебе нужно, детка». К моим глазам подступили слезы, я поцеловала его на прощание. «Спасибо. Ты даже не подозреваешь, как много это для меня значит, Райан.